Повела речь о тяжелых временах, о военных страстях, о неустанных трудах государя, но узнать почти ничего не узнала. От прямого ответа генерал уклонялся, видимо, он или сам не знал в точности, или не хотел бередить ее раны. Он распространялся о военных походах, победах и поражениях, а о семейной жизни мужа ее ни одного слова — Только заметно было, что генерал не сторонник заморских новшеств, иначе не высказал бы с особенным ударением. Много не пролито крови, много осиротело и обнищало, весь народ стонет, а добудем да ли счастье за морем, про то один бог ведает. Такие слова лились целительным бальзамом на душу царицы, пострадавшей именно за подобные же мысли. Теперь Авдотья Федоровна убедилась, что ни одна она, женщина слабая и неопытная, ни одни темные старцы да церковники так думают, а вот и сподвижники же мужа тоже сторонятся от немецкого навождения. И невольно она благосклоннее вскидывала на гостя полуопущенные глаза, радостнее вслушивалась в его речи. Опустошив значительную долю поставленных брашен и яств, Гости стали прощаться. Первыми поднялись старицы под начальством своей матери казначейши, за ними следом собралась и мужская половина местного и соборного причта. Угощение только что еще начиналось. Завтрак у государыни Инокини, собственно, составлял введение к празднеству, был его официальной стороной, суть же и окончание — Самое широкое веселье происходило по разным кельям ласковых хозяек, не скупившихся на добрые приветы. В таких празднествах нередко случалось, что запоздавшие гости ночевали в обители. Монастырские нравы того времени не отличались особенно безукоризненностью. Странное чувство испытала государыня по отъезде гостя. Вся скорбь и злоба против насильственной расправы, волновавшие ее в первое время иноческой жизни и убоюканные было обнадеживаниями и сладкими речами старцев-проходимцев, вновь разгорелись с удвоенной силой, но с иным оттенком. Тогда кипела желчь против виновника своего униженного положения, злоба за оскорбленную любовь, злоба за отрыв от сына. Теперь же нет личной ненависти. Теперь она сама как будто ушла от мужа, стала к нему совсем чуждой. Ее не волнует упрямое желание сесть опять на державство. Она как будто вдруг привыкла не быть действительной государыней. Теперь ей все равно, но зато с неиспытанной прежде страстностью ей захотелось свободы и только одной свободы. Подойдя к окну, И, окинув пеструю толпу, она позавидовала каждой заскорузлой богомолке, каждому оборванному мальчишке, каждому калике, каждому нищему. Все они живут, не связаны, как она, счастливы по-своему. А жила ли она когда-нибудь? Было ли в ее жизни, на чем могло бы отдохнуть ее сердце? За что ж она одна лишена того, чем пользуется каждый из ее рабов? И почему именно теперь зародилось у нее такое тоскливое тревожное чувство, теперь, когда годы прошли, и когда в будущем не до обманчивых призраков? Задавшись страстными упреками, Авдотья Федоровна словно окаменела. Не слыхала она, как повеселевшая от брашенки лейница Капитолина убрала со стола и, как несколько раз спрашивала, Неугодно угодно ли чего Иннокене-государыне, не замечала и того, как ее любимец, ожиревший бухарский кот Васька, сейчас уже трется на ее коленях, мурлычет, подозрительно посматривает на нее большими желтыми глазами и щекочет по ее лицу пушистым хвостом. Несколько часов, вплоть до вечерин, которым отблаговестили и которых в действительности не было по невозможности разбудить отцов иереев, просидела неподвижно Авдотья Федоровна, просидела до тех пор, когда килейница Капитолина доложила о приезде святого Архиерея до Сифея.